«Завтра не существует, потому что...» Опять опротестовал инженер Вошкин. «Сам же ты сказал». Амелька не ответил. Он весь в нетерпеливом возбуждении. Какой-то радостный порыв светился в его утомленных, болезненно прищуренных глазах. Может быть, странное предчувствие близкого свидания с матерью. А может, приятные вести с такой силой взвинтили померкший Амелькин дух. Амелька слышал на базаре, Иван Не Спи, ворнак, бандит, налетчик, накрепко засыпался, засел в тюрьму, откуда один выход для него расстрел. И стало быть, Амелька навсегда получил полнейшую свободу. Не позже завтрашнего дня он наведет точные справки, так ли это, вот если б да. Он купил в городе два листа бумаги, марку и конверт. Сейчас станет сочинять письмо ей матке Настасье Куприяновне. Амелька сам удивился проснувшемуся в нем чувству к матери. Он не знал, где оно родилось, какими путями обошло, захватило его сердце. Но это чувство долга и любви теперь пленило его всего, и плен тот сладостен и тяжек. Еще держались сумерки. На западе догорали оранжевые, золотистые, зеленоватые тона. Посиневшие от холода, Голодные ребята разводили костер. Инженер Вошкин обучил Шарика верховой езде. Шарику надоело баловство. Он обсобачил парнишку предостерегающим лаем, и голодный забился в угол мрачного сырого склепа возле ног Амельки. Амелька стояла на коленках, облокотившись на перевернутый вверх дном ящик и сочинял письмо. Агарок поводит вправо-влево золотым своим хвостом. На ящике два слизняка. Им неприятен светогарка, и неприятен человек, пыхтящий возле них. Они невидимо вздрагивают, просят смерти. Амелька смахивает их на пол, топчет сапогом. Бесценная матушка Настасья Куприяновна. Это пишет тебе сын твой, небезызвестный Амельян. Бесценная матушка, вот уже, почитай, три года я убег из родимых краев, и тебя бросил, Горемыку. А из-за чего? Ты знаешь, сама. Что же это они делали со мной? Особливо этот самый мироед Гаврила Колотушкин. А я потому озлобился, как сирота я есть, потому что разные буржуи угробили моего родителя, а вашего супруга и вас навек осиротили. Тяжко мне было. Вот и озорство пошло. Лучше бы меня убили, а не тятьку. Бесценная матушка Настасья Куприяновна. То есть так я люблю тебя. Не нахожу слов. Одна подушка знает, Сколько я проливаю горьких слез. А живой ошибка худо. Ноют мои руки, Ноют мои ноги, И сердце ноет. И сам я весь больной и сжеванный. Ежели не брошу бродяжить, чую я умру? Потому жизнь моя ошибка тяжелая. Ну, клянусь тебе Богом, Бесценная матушка Настасья Куприяновна, Вот только съезжу в Крым, Прогреюсь на солнышке для здоровья и вернусь, родимая, к тебе. Вернусь на всю жизнь нашу. Уж вот-то заживем. Не скучай, не плачь. Дожидай меня, пожалуйста. Уж теперь скоро, совсем скоро, свидимся с тобой. Уж ты прости меня как-нибудь, не проклинай, не плачь. А я тебя, бесценная матушка Настасья, ты моя Куприяновна, видел о прошлый год в городе нашем, только не смел подойти. Потому больной я весь, и лицо опухло, и одет скверно. Ты бы испугалась, не признала бы сына своего. А вот как хотелось подойти. Я, может быть, ходил след вслед тебе, и слезы. Амелька, шамать хочешь? Вбежала с улицы Катька Бомба. Вот к черту, вонючка. Буркнула Амелька, погасила агарок и вытер рукавом мокрые глаза. Катька ушла. Амелька запер дверь, зажег агарк и стал доканчивать письмо. Ему надо сейчас же снести письмо на почту, чтобы как можно скорее мчалось оно в деревню к матери. Он шел через парк, плотно стиснув зубы. Вызванные письмом переживания детства снова и снова вставали в возбужденном Амелькином мозгу. Его душа была охвачена злобной жалостью к своей судьбе, к матери, к убитому белогвардейцами отцу. Инстинкт жестокой мести овладел им вдруг. «Ну, попадись ему теперь буржуй или какой-нибудь белогвардеец. Он сразу отвинтит ему башку, вспорит брюха, кишки намотает на березу». Схватил чугунный диван, с яростью отломал узорчатую ручку, подволок пруду и бросил в зазвеневший, провалившийся ледок. Поднял камень и метким швырком разбил электрический фонарь. Попробовал вырвать с корнем молодое деревце, но сила не взяла, заскрежетал зубами. Пошел вперед, надбавляя шагу, и тяжело с присвистом дыша. Опрокинул на ходу еще четыре скамьи, выломал ворота, дал по шее нищенке старухе, потом пришел в себя и весь потный огляделся. Все мутнело, вздрагивало перед глазами, и оголенное сердце его стало остывать. «Бабка!» — крикнул он нищенке. «Прости меня, бабка!» Проехал пьяный извозчик, раскачиваясь во все стороны, будто у него измяк, сломился позвоночник. По всему городу вспыхнули разом фонари. А вот и почта.